Глава 13. Очередная новинка. Каким бы перспективным ни выглядело предложение Бориса, президент-адмирал решил действовать последовательно. Морское сражение – это в первую очередь тщательная подготовка, учение, отработка маневров и слаженности. Бой же является кульминацией долгого и тяжкого труда. Но и пренебрегать намеком Измайлова на некие ухищрения, применявшиеся в водах Альбарана, де Кастро не собирался. Поэтому-то по городу поползли упорные слухи о том, что эскадра готовится к походу на Белен, где даст генеральное сражение адмиралу де Подилья – В этой связи все учения проходят с полной загрузкой угля. Притом эскадренный запас хода достигал 3000 миль, а до противника было всего-то 150. Ну что сказать, вполне обоснованные меры. Если получится задурить голову командующему имперской эскадры, тот будет спокойно ожидать появления противника у берегов Белина. А к чему совершать лишние телодвижения? Бить в другое место при наличии под боком превосходящих сил для мятежников самоубийства. Поэтому им в любом случае для начала нужно разобраться с существующей угрозой. Надо сказать, Де Кастро знал, о чем говорил. Команда кораблей его эскадры, конечно же, имели хорошую подготовку. Бог весть, как оно было у бразильцев в мире Бориса. Но в этом бездарей на флоте держать не станут». Ну и плюс умения, которые выступают серьезным бонусом к нарабатываемым навыкам. Но даже при высоком профессионализме не обошлось без происшествий. При выполнении маневров несколько раз едва не дошло до столкновений, а это непременно повлекло бы за собой ремонт и потерю времени. Не менее важно то, что в результате ошибок строй неизменно ломался. В итоге терялась скорость и возникала скученность кораблей. Угодя с кадра под обстрел в этот момент, и процент попаданий увеличился бы едва ли не втрое. Казалось бы, простой маневр – обогнать кильваторную колонну противника и охватить его голову. Но не тут-то было. К тому же глупо ограничиваться одной только постановкой палочки над «Т». Необходимо отработать слаженность в других перестроениях и совместные действия с легкими силами. Нельзя исключать, что крейсера и миноносцы вступят в бой – Конечно, орудия среднего калибра не в состоянии пробить серьезную броню, но они способны доставить массу неприятностей в виде тех же пожаров и множества осколков, которые имеют дурную склонность влетать в смотровые щели. Как бы то ни было, но три дня учений все же дали положительный результат. То, что наблюдал Борис сегодня, не могло не впечатлять. Четкий охват крейсера, имитирующего вражеский строй, поворот все вдруг... Перестроение в строй Перинга, клина, двойной кильваторной колонны. Эскадра действовала как единый организм. Во всяком случае, Измайлов, наблюдавший за этим с высокого берега, изъянов не замечал. А он ведь уже не просто восторженный мальчишка или законченный дилетант. Мичман российского флота, не хухры мухры Борис эти дни провел не менее плодотворно, а может даже и более. Для начала он отвел Садко подальше от берега, После чего на ялике начал кружить рядом с катером, рассматривая с расстояния метров в пятьдесят. Матросы работали веслами медленно и вообще вели себя как мышки, пока Измайлов пытался нащупать то самое состояние, которое его охватывало всякий раз, когда он подступался к новому полотну. Наконец, что-то там рассмотрев, он приказал приблизиться и, вооружившись углем, начал черкать. Опять отдалились и снова сблизились. В итоге катер покрылся черными росчерками, после чего его вытащили на сушу. Борис принялся смешивать краски, добиваясь нужных цветов и оттенков. Опять сделал близ суденышка несколько кругов и, наконец, решительно взялся за кисть. Вот уже третий день он колдует на Садко, нанося на него камуфляж. «Ну, как камуфляж? Скорее уж, пишет картину. такие граффити. Но результат впечатляет». С двух сотен метров на фоне воды очертания катера начинают сливаться с морем. И это при том, что само суденышко все еще находится на берегу. Когда спустят, эффект должен усилиться. Или Измайлов готов съесть кисти, которыми работает. «Ну и как тебе, Борис Николаевич?» – поинтересовался неизменно Яков. «Сдается мне, что если не завтра, то послезавтра Д. Кастро направится к Белину». Убирая от глаз бинокль, высказал свое мнение Измайлов. Так все у них складно. Как по мне, то очень даже. Впрочем, я могу и ошибаться. В любом случае, мне нужно поторопиться. И чего ты с нашим Садко так-то возишься? Ведь уже на воде потеряется. А как против солнца, так и вовсе хоть опять метательную мину заряжай и в упор кидай. Нет, Яша. Я себе уже взял за правило. Если что-то делаешь, то делай это настолько хорошо, насколько можешь. Так ведь не картина. И что с того, это не повод расслабляться. Вообще-то была у него надежда, что за новинку система подбросит ему очко надбавок. Максимум, до чего додумались военные моряки, это красить корабли в шаровый цвет, который давал некоторую маскировку. А вот, к примеру, обмундирование продолжало выделяться разнообразными цветами. Ни о каком хаке тут и слыхом не слыхивали. Кстати, тоже можно попробовать. Вот закончить с катером, а там видно будет... Вернувшись к садку, Борис надел парусиновую робу, встал в отдалении и вновь принялся вглядываться в очертания катера. Наконец, уловив там что-то для себя, взялся за краски и начал их смешивать в небольшой емкости, примерно прикинув необходимый объем. Поначалу получалось слишком много отходов, но постепенно он приноровился. Хотя даже сейчас количество краски превысило норму расхода раза в два – «Внимание! Вы создали новый тип артефакта. Как вы желаете его назвать?» «Вот оно как! Разродилась-таки система. Ну или он сподобился. И коль скоро это артефакт, то кроме непосредственно маскировки должны быть и еще какие-то плюшки. Но тут нужно смотреть». «Вы назвали ваше изобретение «корабельный камуфляж». «Получено 40 тысяч очков опыта к таланту «Художник-3». 128 тысяч из 256 тысяч. Невозможно начислить опыт. Необходимо гармоничное развитие умений. Получено 40 тысяч очков опыта к умению масла 3 104 тысячи 800 из 256 тысяч. Получено 40 тысяч очков опыта к умению «Рисунок-3». 128 тысяч из 256 тысяч.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 Невозможно начислить опыт. Необходимо гармоничное развитие умений. Получено 40 тысяч очков опыта к умению композиция 3. 128 тысяч из 256 тысяч. Невозможно начислить опыт. Необходимо гармоничное развитие умений. Получено 5 свободных очков характеристик. Всего 5. Получено 40 тысяч очков опыта. 182 954 из 256 тысяч. Получено 40 тысяч очков свободного опыта. Всего 2 212 259. Нет, ну вот что такое не везет и как с ним бороться? Ну вот кто толкал его в спину? Куда он гнал, дебил-переросток? Такая возможность хорошенько приподнять медленно растущие показатели умений и все коту под хвост. Масло же съело опыт без остатка, так и не добравшись до средних показателей. М да. Если бы до кобы во рту росли грибы... Ну вот не ожидал Борис, что сумеет создать аналог артефакта. Впрочем, хоть черт аналог. Артефакты есть. Только этот персональный. А можно ли вывести какой-нибудь универсальный? Вопрос. Ну, на корабле одной серии, наверное, все же возможно, если они, конечно, не отличаются... А то есть случаи, когда вроде однотипные, а имеют разное количество труп или иную компоновку артиллерии. А случаются и обводы ходовой рубки. Да. Корабелы те еще затейники, что тут сказать. Но есть и внешне схожие. Так что, может, и получится. Пробовать нужно. Хотя сомнительно, чтобы простые моряки смогли повторить камуфляж Садко. Это же настоящая картина морской глади. Так что для этого придется привлекать художника, и никак иначе. К тому же камуфляж персональный. Корабельный камуфляж катера «Садко» завершен. Получено 5000 очков опыта к таланту «Художник-3». 128 тысяч из 256 тысяч. Невозможно начислить опыт, необходимо гармоничное развитие умений. Получено 5000 очков опыта к умению «Масло-3».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 Невозможно начислить опыт. Необходимо гармоничное развитие умений. Получено одно свободное очко характеристик. Всего 6. Получено 5000 очков опыта. 187 757 из 256 тысяч. Получено 5000 очков свободного опыта. Всего 2 217 259. Итак, за камуфляж система отвалила от щедрот. Спасибо. К тому же это больше, чем Борис получил бы за три картины, над которыми ему пришлось бы работать минимум две недели. Это с учетом высыхания слоев краски. А так-то дольше. Проверено. Что же до умений, чтобы... Снова здорово. Что акварель, что масло, что вот артефакт. Значения одни и те же. Хотя вроде как грех жаловаться. «Григорию Травкину, сотоварищи, над своими приборами корячиться приходится не в пример дольше, а тут три дня и опачки!» «Ух ты ж, вот так номер!» Со спины послышался до крайности удивленный голос Якова, оценивающий рассматривающего получившийся артефакт. «И не говори!» – отозвался Борис, не отрываясь от созерцания творения рук своих. «Артефакт – корабельный камуфляж катера Садко. Персональный». «Заметность – минус 10%», «Рассеивание снарядов – плюс 5%», «Активация – пассивный», «Целостность артефакта – 100%», «Выход артефакта из строя при потере 10% рисунка». «Это ж лучше защитника выходит», – вновь произнес впечатленный Яков. «А главное, возможности двух артефактов суммируются», – сообщил Борис. «Как командир Садко он видел гораздо больше подчиненных». К катеру же был привязан защитник. Небольшие размеры, скорость и маневренность – это, конечно, хорошо, но и дополнительные меры не помешают. Тем более при необходимости артефакты и перепривязать недолго. Можно и не делать этого, а просто двигаться в непосредственной близости от страшного. Радиус действия артефакта – 50 метров, прикроет обоих с гарантией. Постепенно отдаляясь, Борис выяснил, что показатели камуфляжа становятся доступны с расстояния в 5 метров. Лучше бы иметь возможность их и вовсе скрыть, но да за неимением гербовой. Яша, выставь карау и к катеру ближе, чем на 10 метров никого не подпускать. Слушаюсь. Мелькнула было мысль прикрыть часть камуфляжа какой-нибудь наклейкой, но перечитал характеристики и понял, что это бесполезно. Нужно именно утратить 10% рисунка, чтобы артефакт перестал быть артефактом. Как вариант – закрасить. Но как потом его восстанавливать? Как уже говорилось, у Бориса получился не столько камуфляж, сколько картина. А такое на коленке не восстановишь. Однозначно, именно по этой причине артефакт вышел персональным, да еще и со столь завышенными характеристиками. Пока приводил себя в порядок в своей каюте на борту Страшного, перекинул все шесть очков в харизму. Осмотрел себя в зеркале на входной двери и отправился ужинать в кают-компанию. Да, помещение, отведенное под нее, просторно не назвать, два на два. У стены стол, пообедать, написать что-то или расписать пулю. В углу диванчик, на стене полки с книгами и гитара. Этот инструмент тут встречается повсюду. Все рассчитано на троих. Правда, сейчас на борту офицер только один, да и по экипажу в целом наблюдается некомплект. Но это не критично, чтобы разобраться с управлением кораблем, народу вполне достаточно. Измайлов уже закончил есть, когда прибыл вестовой из штаба эскадры. Как следовало из распоряжения во врученном Борису конверте, страшному предписывалось присоединиться к отряду миноносок капитана первого ранга де Фонсека. Всего под его командованием находится восемь кораблей водоизмещением, не превышающим 100 тонн. Так себе перспектива. Оказаться под началом много о себе думающего сноба. Этот открыто выказывал свое неудовольствие относительно выходки Бориса с флагом противной стороны. Атаковал Де Кастро с требованием изъять у выскочки наемника миноносец и передать под командование более достойному командиру. Вот ни капли сомнений, кому именно». И вообще, подобный офицер под началом графа не делает ему чести. Как бы это странно ни звучало, но страшный номинально принадлежал не Измайлову, а республике, выступавшей в роли его нанимателя. Каперский патент подразумевает под собой узаконенное пиратство, но все трофеи должны пройти через представителя государства, выдавшего этот патент. При этом капитаны были вольны действовать по своему усмотрению. С наемниками дела обстояли иначе. Они тоже могли действовать по своему усмотрению, но если инициатива наносила вред нанимателю, то имели все шансы оказаться под судом. К тому же обязаны были подчиняться прямым приказам. В части трофеев все зависело от платы за их услуги. В данном конкретном случае плата за миноносец все же не внесена. Выходит, номинально он принадлежит республике. «Фролов!» Поднявшись на палубу, окликнул Борис Боцмана. Еще три дня назад тот был унтером и на разбойнике командовал вторым Плутонгом. Измайлов произвел его в Боцмана и поставил на соответствующую должность на Страшном. Очередная ступень, до которой Фролов уже успел дорасти. А сколько их еще будет? Костяк команды, сегодня являвшийся вассалами Измайлова, в перспективе должен был трансформироваться в офицерский состав». «Я, ваш, благородие», — отозвался боцман. «Готовьтесь к походу. Подними на борт дополнительное топливо для Садко, угольные ямы под горловину. Слушаюсь». Вообще-то сомнительно, чтобы эскадра набрала ход более 12 узлов. А в этом случае запас хода у страшного увеличивается до 550 миль. К тому же при крайней необходимости миноносец сможет двигаться и за счет парусов, пусть и со скромной скоростью не выше 8 узлов. Собственно, это нормальная компенсация за прожорливость котлов. Катя не шла, а буквально бежала к кабинету директрисы. Некоторое время назад родители отбыли в Москву на празднование теза именитства государя. В этот день традиционно дают большой балл. Князья и бояре прибывают с наследниками и дочерями на выданье. Случается и такое, что прямо там царь благословляет новые пары, что считается особой честью. Она ехать отказалась, так как замуж не спешила, а тут еще и разгар учебного года. Некогда ей по балам кататься. Кстати, это одна из причин, отчего Ольга косилась на нее особо, так как сама попасть на этот праздник не могла, во всяком случае пока. Но после случившегося в манеже она свой пыл поумерила. Катя не строила иллюзий по поводу того, что однокашница прониклась к ней благодарностью. Как бы не так. Все как раз наоборот. Не больно-то приятно быть обязанной той, кого недолюбливаешь. Но продолжай Ольга вести себя как прежде, и ее товарки не поняли бы такого пассажа. А как бы и кто бы не выказывал свое равнодушие к мнению окружающих, это не так. Оно всегда имеет значение. «Здравствуй, батюшка!» Катя буквально влетела в кабинет и бросилась к отцу, невзирая на приличие. «Здравствуй, доченька!» Поднимаясь из-за стола и принимая ее в объятия, произнес родитель. Прижал ее головку к крепкой груди и чмокнул в темечко. Она же, извернувшись, поцеловала его в щеку, ткнувшись подбородком в пышные бакенбарды. И вновь приникла к нему в крепких объятиях. «Давно вернулись?» Не отрываясь от него, поинтересовалась она. Два часа как вошли в гавань. Поглаживая ее волосы, скромно заплетенные в косу, ответил он. Как только узнали о случившемся, так сразу прихватили дюжину одинарных аптечек и сюда. «Распределим между классными дамами, чтобы подобного безобразия больше не повторялось. Подумать только, лишь благодаря случайности удалось избежать трагедии. Так уж вышло, что одновременно с происшествием в Манеже одна из воспитанниц сломала ногу. Произошло это в летнем саду, куда поспешил доктор с аптечкой. У него имелась еще одна, но она осталась в запертом медпункте. Счет шел на минуты, и если бы не Катя, Ольга разменяла бы свое возрождение. «Батюшка, а как ты себе представляешь классных дам, всюду расхаживающих с аквояжами? Или ты закупил в Москве партию компактных аптечек?» Не закупил. Твоя правда. Мы привезли в институт обычные. Но тут уж директриса с твоей матушкой пусть определяются, как и что обустроить. Кстати, а где матушка? Обходит ваше заведение с инспекцией. Я же, как ты знаешь, далее холла, манежа, бального зала и вот этого кабинета не хаживаю. Понятно. «Кстати, я слышала, что профессор Проскурин из Голубицкого университета разработал компактную аптечку собственной конструкции», – произнесла она. «Уже сговорился о лицензии. К следующему лету из его университета выйдут первые пятеро наших артефакторов. И в первую очередь я собираюсь наладить производство аптечек», – заверил отец. «А нынешние мастера?» «Хватает у нас заботы помимо здоровья подданных». «Ничего, Катюша, все наладим в лучшем виде. Дай только срок». Он вновь погладил ее по голове. Понимает, насколько ей пришлось тяжко после недавнего теракта. Первое, что она сделала, едва вернувшись домой, это направилась в хранилище и выбрала себе четвертную компактную аптечку, дабы все время носить с собой. Аптечки не являлись какой-то невидалью, но, несмотря на это, были редки. Слишком уж велик спрос». А уж что касается компактных образцов, так те и вовсе были настоящим дефицитом. Оттого и цена у артефактов была такой, что подавляющему большинству дворян оставалось только крякнуть с досады. Даже модификатор стоил в пределах 5-6 тысяч, одинарный артефакт от 20 до 25 в зависимости от компактности, конкретно катина аптечка 55. На секундочку, это стоимость парусно-винтовой яхты в деревянном корпусе. «Дочка, ко мне на балу подошел князь Ахтырский. Ты же знаешь, он уже в летах и успел разменять все свои возрождения. Говорит, что устал жить». «К чему это ты?» Выскользнув из объятия отца, настороженно поинтересовалась она. «Ну, его наследник овдовел». «Батюшка, если я не ошибаюсь, ему 126 двадцать лет» стараясь владеть собой, произнесла Катя. «Сейчас он выглядит едва ли старше тебя. У него в запасе еще одно возрождение. За плечами морская академия, и нет никаких препятствий к получению еще одной жизни», возразил Боярин. «Ты обещал, что если я найду себе избранника, то не станешь вести со мной подобные речи и торопить до исполнения мне 25 лет. Что изменилось?» «Ты уж извини, дочка». Стушевавшись и почесав кончик носа, начал Георгий Иванович. «Но давай на чистоту. Твой избранник... Начнем с того, что, несмотря на всю его одаренность и перспективность, я никогда не одобрял твоего выбора. Но не будем об этом. В любом случае вы расстались. Ты совершенно свободна и не давала никаких обещаний. Шанс выйти замуж за наследного княжича, имеющего перспективы в ближайшем будущем наследовать своему отцу... Это большая редкость в нашей среде. К тому же, Ахтырское княжество богатое и индустриально развитое. «Батюшка, ты ему обещал?» «Нет, сговора не было, но он выказал недвусмысленную заинтересованность. Да и Глеб интересовался, чего ты не прибыла на бал. Обещали по пути из столицы навестить нас». «Они же могли подойти и к другим родителям, имеющим дочерей на выданье». «К чему им это?» Тут уж скорее желали выяснить наше с Машей отношение к возможности такого брака. «И что вы им ответили?» – поинтересовалась она. «Мы дали понять, что не против, но неволить тебя пока не станем, как я и обещал, Катюша». Слегка разведя руками, произнес боярин. «То есть даете возможность взрослому, опытному и умудренному жизнью мужчине в юношеском теле охмурить молоденькую и несмышленную девицу?» «Только ничего-то у вас не выйдет». Припомнив происшествие с капитаном Бентли и резюме Маскаленко, с лукавой улыбкой произнесла она. «Ну, тогда и переживать не о чем».